Дело Евгения Столетова потребовало, чтобы я, Петр Петрович, немножко поспрашивал вас. Извините, но я хочу, например, знать, за что вас уважает, и я даже сказал бы просто любит, тракторист Аркадий Заварзин. Ну, насчет Заварзина просто. Я ему помог достать трактор. Так. Видите ли, общественность довольно долго не доверяла ему угу. сложную машины. А я рискнул. Его Игоров. Mm, спасибо, Гадорвич, спасибо. Не имея намерения ничего скрывать от вас, я объясню свой вопрос. Тракторист Аркадий Заварзин имеет доказанное отношение к смерти Столетова. И естественно, что я интересуюсь его связями. За 4 часа до смерти Евгений Столетов имел с вами серьезный разговор. Я хотел бы знать, о чем. Этот разговор случайно слышал повариха поварихе Лузгина. Каждое слово этого разговора запротоколировано и подписано Лузгиной. Я жду, Петр Петрович. Столетов зашел ко мне после смены. Он хотел со мной поговорить как с мастером и как с отцом Людмилы. Это было, это было часов в пять вечера. Пётр Петрович, давайте поговорим. Я слушаю тебя, Женя. Петр Петрович, ведь это смешно, что мы с вами целых две недели не разговариваем. Разве можно, Пётр Петрович, производственные дела переносить на личные взаимоотношения? Ну почему вы смеетесь, Петр Петрович? Вы считаете, что все это просто забавно? Женя, роднулечка моя, чего же ты лапушку переносишь с больной головы на здоровую? Кто это не здоровый? Я или ты? А что касается производственных вопросов, то могу тебе сообщить приятную новость. Юрий Сергеевич и я разработали мероприятия, направленные на то, чтобы увеличить темпы заготовки и вывозки древесины. Вот смотри, Вот касатик. Мы наметили укрепить трудовую дисциплину, покончить с простоями техники по вине заправщиков и слесарей, путем тщательной очистки пней бороться с напенной гнилью и навсегда ликвидировать захламленные волки. Вот так реагировала администрация на вашем комсомольское собрании. Так, так кто же из нас не здоровается, да? Советую тебе не горячиться, больше думать, не торопиться с решениями. Вот и Людмила на тебя жалует. Говорит, что не умеешь ладить с людьми, бываешь груб. Женщины, братцы, ты мой, любят спокойных, положительных, основательных. И ревнив ты больно, Женечка, Людмила приболела, а ты ее осаждаешь записками, обрываешь телефонный повод. Женщины брат ревности не любят. А еще глупее ревновать женщину, когда она разлюбливает. Тогда уж женщину не удержишь. Я думаю, что хватит меня учить уму разума, Петру Петровичу. Да, я молод и неопытен, но это не значит, что со мной можно обращаться снисходительно. Это во-первых. А во-вторых, бумажка с вашими мероприятиями заставляет нас самих разобраться с производственными делами. Будьте здоровеньки, Петр Петрович. Ну что ж, ну а теперь, пожалуйста, расскажите мне о визите Заварзина. Зачем он заходил к вам? Что он сказал? Зачем пришел Заварзин и что сказал? Заварзин был какой-то странный куда-то торопился. Однако он сообщил мне, что комсомольцы начали какую-то забастовку наоборот. Дальше. Я прошу вас идти дальше по протоколу Лузгиной. Я... Сообщил Заварзин о том, что моя дочь собирается зарегистрироваться с Петуховым. Так, это вы, Гасилов, столкнулись под ножки Евгения Столетова. Через час я точно узнаю, как это произошло. А вам предлагаю прибыть к шести часам в контору лесопункта. Я только сейчас понял, что такое уголовник. Но вы узнаете об этом позже. До 6 часов вечера, гражданин Гасилов. Хорошо. Пилипенко! Слушаю вас. Приведите на допрос Заварзина и срочно доставьте мне сюда ведро холодной воды. Есть. Пить хочется в такую жару. Здравствуйте, гражданин начальник. Садитесь, Заварзин. Я только что допрашивал гражданина Гасилова. Его показания уличают вас в даче ложных показаний и сокрытие правды. Итак, вернувшись со Столетовым с Круглого озера, вы вошли в столовую, чтобы повидать Гасилова и рассказать ему о комсомольском эксперименте, правильно? Да. Теперь скажите, что вам еще было сказано Гасилову? Ничего. Великолепно. Есть ведро колодесной воды. Будете пить тачку. Спасибо. Продолжаю допрос. А что вам, гражданин Заварзин, сообщил Гасилов? Ну, он вроде как бы смехом сказал, что его Людмила расписывается с Петуховым. Я его спросил, а зачем приходил Столетов? Он взял, да и ответил. Странный этот человек Столетов. Людмила собирается, мол, регистрироваться с техноруком, а он все талдычит о высокой производительности труда. Почему вы утаили от меня эти данные на предыдущем допросе, арестованный? Забыл. Да? Да. Что вы говорите? Главное забыли, а? Вы не могли забыть, Заварзин, самый важный факт, сообщенный вам мастером. Видимо, весть о замужестве Людмилы играет важную роль в происшествии. Если вы утаиваете, это единственный факт. А это жаль, Заварзин, жаль. Дайте воды. Я все расскажу. Все. Мы вместе со Столетовым стояли на тормозной площадке. Да славный пацанера, Каркаша. Да. Недавно твоя жена приводила его к моей матушке. Да. Так твой Петька насмешил всю больнице. Матери в тот день помогал лысый фельдшер, Марович. Так твой голец потрогал пальцами у и спросил. Дядя, дядя, а где же у тебя голова? Что лоб да лоб. Мне Мария рассказывала Слушай, Жень, не стой на ветру-то, сдай немного к центру Аркаш, ты не думай, что мы хотим плохого Гасилова Мы убедим его в правильности нашей позиции если Гасилов станет работать по-новому, мы ему поможем Ну ты подумай, Аркадий Разве я могу ему желать лихо, если он отец Людмилы? Ты только подумай, отец Людмилы! Кто с тобой, Аркадий? Почему у тебя такое лицо? Я не тебе, Женька. Глаза выдавлю. А Гасилову. Он же меня хуже тюрьмы поломал. Он и тебя сломать хочет. Людмила-то через неделю расписывается с Петуховым. Врёшь? Нет, Женя. Не вру. Сейчас Петухов с Людмилой возле Кривой березы гуляет. Врёшь! Да не вру я, Женя! Я должен это сам увидеть! Слышь! Остановись ты! Куда ты? Это я угробил Женьку. Если бы я ему тогда не сказал про Петухова и Гасилова, он бы жил. Но я ему потому сказал, что он счастливый был. Да, как ребенок. Таких людей нельзя обманывать. Пилипенко. Слушаю вас, товарищ капитан. Верните арестованному вещи. Следствие стопроцентно убеждено, что гражданин Заварзин не оказывал механического воздействия на прыжок Столетова. Наоборот, он пытался удержать погибшего, Вы свободны, товарищ Заварзин, можете идти. Идите, идите, Аркадь Леонидович, пока не началась гроза. И запомните, одни есть в жизни двери, трудовые. Спасибо, товарищ капитан. Пилипенко, немедленно догоните Заварзина, догоните и проводите его до дому. А, так точно, товарищ капитан. Поставлена задача проследить за тем, чтобы Заварзан не пошел к Гасилову и не шлепнул бы его. Исполняйте! Есть исполнять! Черт полосатый! Он все-таки личность, этот Пилипенко. Ой, а грозы все нет. Все нет грозы. Хотя туча закрыла небо. Пора подводить итоги. Да, пора.